Глава одиннадцатая. Ларейн. Наш торжественный ужин проходил в очень узком кругу. За столом сидели только я, тетушка Маргарет и Рейн. Я приглашала присоединиться к нам и Ларса, но тот вежливо отказался, ссылаясь на головную боль. Но я была уверена, что он просто хочет убраться подальше из столовой, страшась, что Рейн напомнит ему о недавней оплеухе. О, как я понимала Ларса! Я и сама убежала бы отсюда, чтобы не ловить на себе голодные взгляды новоиспеченного супруга, который, не переставая, поглаживал меня по коленке. Но удрать означало закончить ужин и приступить к брачной ночи, что еще хуже. Поэтому уже почти час я возила вилкой по полу пустой тарелки, отправляя в рот покрошки, чтобы оттянуть надвигающийся час драконьих брачных игр. Рейн, а вернее его дракон, не замолкал ни на минуту, ведя оживленную беседу с тетушкой Маргарет. Он рассказывал ей разные смешные истории, порой очень пошлые, но она, к моему удивлению, с интересом слушала своего собеседника и смеялась. Даже несмотря на то, что Рейн успела крестить ее увядшим цветочком, засахаренным метком, винтажной кокеткой, повелительницей загробной жизни и его коронным, милейшим одуванчиком. Несколько раз я раздраженно напоминала ему имя тетушки, но Рейн все равно продолжал называть ее по-своему. «Что, по правде говоря, не очень-то и беспокоило мою милую старушку». Она искренне веселилась в компании дракона. Более того, они даже вместе начали придумывать имя будущему наследнику, которого я, по мнению Рына, непременно ему скоро подарю. «От этого безумия меня спас Ларс», — он впорхнул в столовую и, склонившись над моим ухом, шепотом произнес. «Миледи, к вам пришел некий молодой человек». «Ко мне?» «Да, некий Эдгар Армас». Я вскочила из-за стола, как ошпаренная. «Святые небеса! Эдгар! Мы забыли с тетушкой предупредить его о том, что планы поменялись!» «Неужели?» — оживился Рейн, решив, что я наконец-то покончила с ужином и теперь готова к брачной ночи. «Я уж думал, что ты собралась опустошить все продуктовые запасы!» Я бросила на Рейна убийственный взгляд и, быстро повернувшись к тетушке Маргарет, пояснила. «Пришел Эдгар». Не дожидаясь одобрения, я, сломя голову, бросилась к выходу из столовой. И когда оказалась в коридоре, до моих ушей донесся разъяренный рев Рейна. «Какого Хала в моем доме посторонний мужчина? Моя жена, что ли, собирается провести брачную ночь с другим?» Я шумно вздохнула и пожелала себе терпения очень много терпения. Эдгар ждал меня в вестибюле. Сложив руки за спиной, он топтался у стены и рассматривал висящие там картины. Мои губы тронула улыбка при виде высокой худощавой фигуры и знакомой копны светлых коротких кудрей. На моем друге была дорожная одежда, а у ног стоял потрепанный чемодан, которым, я уверена, ютились только лишь несколько комплектов одежды и множество книг по зелье -варине. «Эдгар!» — окликнула я и бросилась парнишке навстречу. Он резко обернулся и сгрёб меня в охапку, закрывая своими длинными руками, как щитом. «Куда вы пропали? Почему ты здесь? И почему ты в свадебном платье?» В голубых глазах застыло беспокойство. «Я ждал вас на вокзале, вы не появились. «Я поспешил к твоему дому, заглядывал в окна первого этажа, опасаясь, что вы с тетушкой попались Лиаму. Меня едва не заметила Патрисия. Она возвращалась с прогулки в компании подруги, и из их разговора я узнал, что ты сейчас здесь, и тебя купили за огромную сумму. Я, видишь ли...» «Еще и чемодан приволок. Он жить в моем доме собрался?» — раздался рев Рейна за моей спиной. «А ну, руки от моей жены убери, пока я их в узел не скрутил!» Я оглянулась и, завидев мужа, стиснула зубы от злости. «Да он меня с ума сведет!» Эдгар в силу своей природной трусости мигом отскочил от меня на несколько шагов и испуганно уставился на Рейна, застывшего у коридора. Огненные глаза моего супруга скользнули по худощавой фигурке его соперника — Оценили простенький серый костюм и чуть запыленные ботинки. «Это Эдгар, мой друг», — пояснила я. Губы Рейна тронула едкая ухмылочка. «Скажи этому кудрявому зельевару, что он отвлекает нас от брачной ночи. Пусть завтра приходит». «Его имя Эдгар», — рявкнула раздраженно, удивляясь проницательности Рейна в вопросе о том, чем занимается мой друг. «И я поговорю с ним прямо сейчас, или ты ревнуешь?» Рейн протянул насмешливое «пф», и деловито двинулся в сторону лестницы. «Я не вижу в нем соперника. Я вижу в нем проблему, которая мешает мне насладиться обществом супруги. Но так уж и быть. Поболтайте немного, а я пока подготовлю для тебя небольшой сюрприз. Жду тебя в своей спальне, Лори. Я молча проводила Рейна взглядом до второго этажа, и только когда он скрылся из виду, не выдержала и крикнула. «Твоя спальня на первом этаже, будь ты не ладен!» «Моя спальня там, где спишь ты!» — донеслось в ответ, и на втором этаже хлопнула дверь комнаты. Я повернулась к ошарашенному Эдгару. Он до сих пор сверлил взглядом лестницу, словно страшился, что Рейн передумает... И вернется, чтобы устроить скандал. А выяснишь? спросил он, заикаясь. Ох, Эдгар, я сейчас все тебе расскажу. Мне очень будет нужна твоя помощь и твоя светлая голова. Следующие десять минут я, задыхаясь от эмоций, рассказывала о событиях, которые привели меня к этому браку. Эдгар слушал и молчал, как впрочем и всегда. «Наша дружба началась еще двенадцать лет назад, когда тетушка Маргарет взяла меня с собой в гости к своей лучшей подруге, бабушке Эдгара. Пока дамы попивали в гостиной чай, я познакомилась с необщительным мальчиком, который показал мне свой тайный кабинет, заваленный сотнями пробирок и различными книгами по зелье варенью. От родителей Эдгару досталась светлая магия, слабая и очень нестабильная». Поэтому он решил направить частицы своей силы на создание зелий. Шли годы. Эдгар из мальчика давно превратился в симпатичного мужчину. Кудрявые светлые волосы, добрые голубые глаза — аристократические черты лица. Многие девушки пытались привлечь его внимание, но он с головой погрузился в создание своих зелий. Мечтал создать настоящее чудо-зелье, которое оценит... «Сам король!» «И ты говоришь, что он болен?» В глазах моего друга вспыхнул испуг. «Да?» Я неуверенно улыбнулась. «Лори, ты понимаешь, что ты в опасности? Это очень редкая болезнь для дракона рожденных. А ты, случайно, не знаешь, почему она появилась у Рейна?» Эдгар нервно запетлял по вестибюлю, массируя виски. «Я читал...» «Читал что-то об этом, но не могу вспомнить», — пробормотал он и резко развернулся ко мне. «У меня должны быть записи. Я постараюсь их найти». Я с благодарностью кивнула и подалась ближе к другу. Настороженно оглянулась по сторонам и шепотом поинтересовалась. «Слушай, Эдгар, а может, есть какое-то временное лекарство? Ну, чтобы дракона усмирить». «Ты о чем?» Лаванда действует на дракона как наркотик. Он становится, ну, мягко говоря, неуправляемым. А может есть что-то, способное его усыпить? Рейна, усмехнулся Эдгар. Я бросила на друга, наигранно обиженный взгляд и сквозь улыбку добавила. Его дракона, конечно же. Рейн пока еще сносен, а вот его и постась. Мой взгляд метнулся к лестнице. «Дракон требует от меня наследников». Эдгар улыбнулся еще шире. «Ох, Лори, вот умеешь же ты вляпаться в неприятности. Ладно, я сегодня ночью изучу свои старые записи и завтра дам тебе ответ. Возможно, получится немного усмирить твоего дракона». «Завтра?» На меня накатила паника. Я вцепилась в руку друга и умоляюще прошептала «Завтра будет поздно! Мне надо прямо сейчас! Сию секунду! Он требует от меня брачную ночь!» Улыбку Эдгара как ветром сдуло. Вероятно, он наконец-то понял всю серьезность ситуации. Жестом приказав мне не мешать ему, он принялся бродить по гостиной, раздумывая над проблемой. «Пожалуйста, помоги! Я была в шаге от того, чтобы расплакаться по-настоящему!» Эдгар резко развернулся на каблуках и, ткнув в меня пальцем, полюбопытствовал. «Что не любит твой дракон?» «Что?» «На любой яд должно быть противоядие, Лори. Если лаванда выключает настоящего Рейна, отдавая власть его ипостаси, то должно быть что-то, что выключит самого дракона, понимаешь? Что не любит дракон?» «Я не знаю, но мы можем спросить у...» «Ларс!» — закричала я громко, понимая, кто сможет пролить свет на эту тайну. Слуга появился в вестибюле вместе с тетушкой Маргарет. Вероятно, он все-таки составил ей компанию за ужином, когда хозяин удалился. «Слушаю!» — он склонил голову в покорном жесте. Эдгар задал ему тот же вопрос, что и мне, и Ларс пожал плечами. Мол, понятия не имею». «Вообще хозяин все не любит, и человеческие имена, и хорошие манеры, и целомудренных женщин, и одежду, аморальный он у нас в общем!» Эдгар щелкнул пальцами и раздраженно протянул. «Да не то, не то это. Из еды, что не любит, это должно попадать в организм». «Так все и не любит, кроме мяса», — отозвался Ларс. А еще алкоголь любит хлестать, да лавандовую настойку. Я слушала их беседу и одновременно с этим размышляла о том, что может стать для дракона ядом, гадостью, от которой он будет держаться подальше. И тут меня осенило. «Ромашка!» — выпалила взволнованно. Офицер в отделе полиции говорил, что Рейн, после того, как разгромил аптеку, На всех бутылках с настойкой ромашки оставил надпись «Гадость! Употребление вредит драконьему здоровью». В Вестибюле на мгновение наступила тишина. «Конечно!» «Это же все успокаивающие травы!» воскликнул Эдгар. «Лаванда успокаивает Рейна, но будоражит дракона. Ромашка должна действовать наоборот». «Ларс!» Я радостно улыбнулась, чувствуя себя почти победительницей. Тащи пузырек настойки с ромашкой. Буду к брачной ночи готовиться. Так нет ее, миледия!» Виновато пролепетал старичок и опустил голову. Дракон его сиятельство, все травы и настойки из дома выкинул. Он тогда лаванду искал, а ее не оказалось, а все остальное он уничтожил. Лори! «Сюрприз уже готов!» — до наших ушей донесся крик Рейна. «Поторапливайся!» Я нервно сглотнула и затравленно посмотрела на лестницу. «Как нет? Совсем ничего нет? Впервые я так сильно упала духом!» «Ничего», — вздохнул печально Ларс. «Эдгар, в отличие от меня, так легко сдаваться не собирался. Он схватил свой чемодан и бросился к двери». «У меня дома есть ромашковая настойка, лори, Много. Я сейчас ее принесу». «Ты не успеешь?» — разволновалась я. «Успею. А что мне делать? У меня тут драконьи брачные игры намечаются». «Придумай что-нибудь, потяни как-нибудь время, усыпи его бдительность. Знай, что он не станет пить ромашку по доброй воле». «Эд, ты справишься, я в тебя верю». Еще секунд двадцать после ухода Эдгара я смотрела на закрытую входную дверь. Что я могу придумать, если этот драконище с минуты на минуту явится за мной сам и потащит меня в пещеру, когда бычу Понимая, что вариантов у меня не так уж и много, я развернулась к растерянной тетушке Маргарет. Хотя, кажется, у меня есть идея, вот только насколько она будет удачной.